Глава шестая. Как я попал в ад, а потом и в рай. Когда сомнительные розыгрыши и шутки уже приелись, мне захотелось как можно больше узнать о том месте, где я обитал. Так я и начал странствовать по астралу и изучать его. Чтобы вы понимали, астрал выглядит как множество миров, частично или полностью изолированных друг от друга. Должность смотрителя позволяла мне беспрепятственно проникать во многие из них, но не во все. Миры астрала отсортированы по плотности. То есть те, где энергия более грубая это нижний астрал, а те, где более лёгкая и чистая верхний. В каждой из этих частей астрала множество своих мирков, и в каждом из них свои законы и порядки. Помимо верхних и нижних есть ещё так называемые средние области. По вибрациям они наиболее близки к нашему земному миру. Частично они состоят из приграничных с нашим миром мест, которые копируют его. Именно в них находятся умершие первое время после смерти. Вообще, конечно, это деление на низ, середину и верх очень условное. В самом Австралии им практически не пользуются. Я рассказываю об этом вам, чтобы хоть немного упорядочить информацию. В самом Австралии, описывая тот или иной мирок, используют нечто вроде его энергетических координат. Они говорят о том, на какой частоте этот мир находится, какова плотность его энергии и какой он по размеру. Но поскольку в нашем мире подобные описания применить нельзя, буду использовать более простые термины. Так вот, в нижнем и среднем астрале мы могли проникать почти во все миры, за небольшими исключениями, а в области верхнего мало куда и в основном по приглашению. Миры нижнего астрала были мне интересны, но при этом я считал их мрачноватыми. Были к примеру несколько миров, где был сделан ад. Ну, то есть в деталях воспроизведена картина, которую описывают в религии, грешники, черти, котлы и так далее. Сделано это было настолько реалистично, что даже меня, любителя черного юмора, слегка передергивало. Вы можете подумать, что там, наверное, томились несчастные умершие, которых туда как-то затащили. Я скажу так, люди действительно туда периодически и попадали, и видели все это. Для них, собственно, эти мерки и делались. Но вот вся обстановка, а именно огненные реки, грешники с дикими воплями и черти, которые запихивали их в котлы, это была чистой воды голограмма, то есть черти у котров не были астральными сущностями, а грешники не были умершими людьми. Все это было прорисовано в высоком качестве, как компьютерная игра с полным погружением. Тем не менее, реальных астральных сущностей и людских душ за этим не было. Были лишь существа, которые поддерживали этот мирок в рабочем состоянии, вроде его сотрудников. Ну и, разумеется, те, для кого он был предназначен, так называемые экскурсанты, то есть люди в астральных телах, как правило, живые, которых по определённым причинам туда привели. Ещё одно примечание. Во сне и в других пограничных состояниях сознание живых людей может перемещаться в астральное тело и попутешествовать в нём по астральным мирам. Это может происходить как по желанию самого человека, так и по воле, к примеру, определённых астральных сущностей. Кто приводил туристов в Ват и зачем они это делали, не знаю, это была не моя история, и я в это не вникал. Во всяком случае, смотрители таким устрашениям не занимались. А хозяева этого мирка были довольно специфические и не любили, когда лезли в их дела. Эти сущности брали определённую энергетическую плату за вход в свой мирок. Говоря простым языком, этот ад содержали как страшный аттракцион, куда продавали билеты. А кому нужно было, тот платил и приводил с собой экскурсантов. Повторюсь, даже мне, человеку циничному и любителю сомнительного юмора, это казалось чересчур. Я понимал, какое действие этот мирок окажет на посетителей. Это были не мои детские приколы со святым отцом и отпущением грехов. Мне становилось печально и противно при взгляде на это место, и хотелось поскорее уйти оттуда. Кстати, такой адский миррок был не один, их было несколько. В них были немного разные варианты обстановки и событий. У этих мирков, как у многих других, было такое свойство, когда человек туда попадал, Он видел базовый сценарий, который потом мог изменяться. То есть видит, к примеру, котлы с грешниками и думает: "Блин, а тут же ещё огненная река есть". А энергетическая система Меркас считывала этот пугающий образ из сознания человека и показывала ему огненную реку. То есть было несколько сценариев развития событий, которые случались в зависимости от клиента. Посещая этот ад, я ещё раз убедился в том, что спрос рождает предложение. Люди веками одновременно боялись ада и хотели, чтобы он был, вот его и сделали по запросам трудящихся. Поскольку тонкие миры очень пластичная среда, то там можно создать какую угодно обстановку и довольно быстро, а до такого популярного запроса, как ад, просто не могли не добраться. Другие миры нижнего астрала были очень разнообразными. У них всех было одно общее свойство низкие энергетические частоты, а вот в остальном они сильно отличались. В основном они делились по тому признаку, кто их населял. Более высокоразвитые астральные сущности создавали себе отдельные миры и находились там, более простые сбивались в кучу в своих примитивных мирах. Поскольку астрал очень густонаселённое место, то там живут сущности всех уровней. У некоторых интеллект схож с низшими животными. Они неосознанно собираются вместе на одной частоте и образуют подобие астральной навозной кучи. Другие сущности плюс-минус подобные человеку, многие из них даже были людьми в прошлом, поэтому их мерки чем-то похожи на наш. Многие из этих мест можно сравнить с воровскими притонами. Там похожие обычаи и понятия. А есть в Нижнем Астрале и высокоразвитые сущности. У них отдельные навороченные миры, где они сами себе хозяева и куда посторонним вход воспрещен. Смотрителей туда пускают только в случае крайней необходимости или совсем не пускают. В так называемом Среднем Астрале много мирков, которые повторяют места из нашей реальности. Ну, то есть попадаешь, к примеру, в один мирок, а там точная копия какого-нибудь города или большой аэропорт или вокзал. Основные клиенты таких мерков, для кого они собственно и построены это живые люди, то есть спящие, которые зашли туда погулять. Зачем их вообще туда заманивают? Тут всё просто таким образом у спящих качают энергию. Работает всё та же система оплаты за посещение. Человек после такой экскурсии просыпается без сил и ещё несколько дней может чувствовать упадок энергии. Хотя сон свой в большинстве случаев вообще не помнит. А если бы даже и вспомнил что с этого, ну снился ему, к примеру, город или вокзал, разве что очень реалистичный. Кстати, обыденная обстановка в этих местах создана не просто так. Если там было бы что-то очень необычное, то человек мог бы осознаться во сне, как отреагировать, проснуться или попытаться уйти, а так бродит себе в блаженном неведении по городку и сливает часть своей энергии. Ещё одно уточнение. В такие астральные миры во сне люди попадают не так уж часто. Обычно мы варямся в мерке своего воображения. Именно поэтому видим знакомых нам людей и места в причудливом виде. В таких обычных снах энергию людей никто разумеется не крадёт. Хотя и после них можно проснуться разбитым и без сил, но уже по житейским причинам: недосып, душное помещение и так далее. Но вот когда сон очень реалистичный и красочный, место незнакомое, но интересное, тут уже большая вероятность, что вы в одном из миров астрала. И если потом несколько дней мало сил, скорее всего, именно там вы и побывали. Кстати, в этой жизни я часто вижу осознанные сны, и когда понимаю, что я в астральном мерке, то никуда не ухожу оттуда, а остаюсь его смотреть. Приятно все-таки погулять по новому месту и осмотреться. Раз энергию все равно состригут, то я воспринимаю это как плату за аттракцион. Но это моя личная стратегия. Многие предпочитают уходить из таких мест во свояси. Но нас с ней мы сейчас немного отвлеклись. Продолжу рассказывать свою историю. Сейчас у большинства из вас может возникнуть вопрос: если и ад в Австралии есть, и копии нашего мира тоже, то существует ли там рай? Могу с уверенностью сказать: при мне был точно. Я его целенаправленно решил найти, но до него мне пришлось добираться довольно долго, а потом меня туда даже не хотели пускать. Ещё раз уточню, любой астральный мир это не проходной двор, куда заходи кто хочет, ну, кроме тех, куда заманивают целенаправленно и где выкачивают энергию. Они всегда открыты. Но в большинстве миров всё же стоит определённый энергетический фильтр на входе, то есть пропускают души с определёнными характеристиками или тех, кому туда разрешили войти. Так называемый рай это закрытый астральный мир, туда вход только по приглашению или с сопровождением. Сначала я пытался туда войти, просто сделав лицо кирпичом под предлогом, что я смотритель и мне можно. Не пустили. Потом всеми правдами и неправдами пытался договориться, тоже не получилось. Попал только тогда, когда оказал услугу одной из астральных сущностей. В благодарность за меня замолвили словечко и разрешили пройти на экскурсию. Здесь уточнение: я описываю именно астральный вариант рая. Следовательно, это область, созданная тоже как аттракцион. На самом деле существует место, куда попадают души с высоким уровнем развития и где они могут наслаждаться обществом в себе подобных. Я называю его Шамбалой. Находится оно не в астрале, а на том свете, который гораздо выше по частоте. А сейчас мы говорим именно про астральные миры. Итак, попал я в так называемый рай. Что могу сказать? Его энергия действительно светлая и умиротворяющая, прорисован тоже хорошо, но есть, как это ни странно, много общего с Адом. А именно настоящих душ и сущностей там немного. Поэтому внутри хорошо и благостно, но как-то пустынно. Очень много картинок из библейской тематики, видимо, делали для верующих. Есть красивое подобие райского сада, в синем небе летают херувимы и так далее. Без иронии, место по-настоящему прекрасное, радует глаз. Но настоящие ангелы-хранители и их начальство там не бывают, или бывают очень редко. У них есть свои миры, которые, как я полагаю, меньше похожи на красивую картинку и больше подходят для проживания. А тот рай, который мне показали, это больше место для экскурсий. Только если прогулкой в ад запугивают, то путешествием в рай поощряют.